Ввратившись о з в гостиную, стив прежде всего выключил магнитофон под столом и вынул кассету. Побросив д ее на ладони, стив невольно подумал, что ее цена намного превышает сумму, которую Крукс переведет бедным детям латинской америки. Не снимая о б л а ч е н и я стив прошел в кабинет и присел к письменному столу. Теперь оставалось вылепить из тех сведений, которыми он уже располагал, несколько сенсационных конфеток для читателей калифорния таймс передать их по ночному телетайпу из пресс-центра Акапулько-старику в Лос-Анджелесе и позвонить Мэй. Позвонить Мэй Стив все-таки не успел. Когда около трех часов ночи он возвратился из пресс-центра в Континенталь, в холле отеля он неожиданно столкнулся с Феликсом Круксом. Адвокат, видимо, собрался уезжать. Он был в плаще, с желтым кожаным портфелем в руках. За ним следовал бой с чемоданом и сумкой. Увидев Стива, адвокат обрадовался. «Сеньора Спиноза, какая удача! Мне пришлось ускорить отъезд, но я не решался тревожить вас ночью. А я уже не лягу сегодня», — объявил Стив, пошатнувшись, и ухватился за руку адвоката, который поспешил его поддержать. Мы с приятелем были в одном месте. Ну, знаете, скажу я вам, такие женщины увидите умереть. Да. Стив захохотал. Приятеля пришлось оставить там, а я вот вернулся. А то брат будет сердиться. Он у меня строгий, сеньор Крукс. Да. Вы много потеряли, что отказались пойти с нами. Дорогой сеньор Эспиноза, перебил Крукс со страдальческим выражением лица. Я тороплюсь в аэропорт. Самолет через час небольшим. Я бесконечно благодарен вам. Я теперь ваш должник, и когда будете в Нью-Йорке... — Значит, надо выпить на дорогу, — закричал Стив. — Я не отпущу вас так. Хочу выпить за ваше здоровье, сеньор Крукс. И Стив подхватил адвоката под руку и, пошатываясь, потащил к бару. — Ну хорошо, — вздохнул Крукс. когда Стив усадил его на круглый табурет у блистающей никелем мраморной стойки. «Только плачу я!» «Пожалуйста!» — великодушно согласился Стив и добавил. «Для меня двойную кровавую бу-бу... б и а т р и ч и подсказал бармен. «Вот именно! С икрой и лимоном!» «И немного коньяка!» — добавил Крукс, неодобрительно поглядывая на Стива. «Они выпили!» И Стив с аппетитом закусил ярко-красную жидкость, черной к р о й и кусочком лимона. «Ну, мне пора!» – решительно заявил Крукс, расплачиваясь. «Знаете что, дорогой сеньор Крукс?» – воскликнул Стив, ударив себя по голове. «Я поеду с вами. Позвольте мне проводить вас до самолета». «Стоит ли?» – нерешительно возразил Крукс. «Что скажет его преосвященство?» «Ведь вы тогда явитесь в континенталь к рассвету». «Вот и прекрасно, я разбужу его, и мы опять поедем в аэропорт. Наш самолет в в о с утра». «Ну хорошо», — согласился Крукс. «Вы очень любезны, сеньор Испиноза. И мне, конечно, будет приятно совершить эту ночную поездку в вашем обществе». «Еще бы», — подумал Стив. «По крайней мере, не будешь так трусить». Они сели рядом в комфортабельную машину. И мгновение спустя навстречу им стремительно замелькали пустые улицы, скверы и бульвары спящего Акапулька, а затем крутые виражи г о р н ы е дороги. Стив откинулся на сиденье и, прикрыв глаза, внимательно наблюдал за соседом. Адвокат беспокойно крутился на своем месте, пугливо вглядывался в темноту. Когда миновали высокий каменный крест на скале над городом, словно парящий во тьме в а р е о л и подсветки, Крукс торопливо перекрестился. Голова Стива мотнулась и уперлась в плечо Крукса. Адвокат отодвинулся. Стив приоткрыл глаза и выпрямился на сиденье. «Ну и мрак!» – пробормотал он, зевая. «И надо было вам ехать в такую пору, сеньор Крукс. Разве не могли подождать до утра?» «Пришлось ускорить вылет», – тихо ответил Крукс. «Позвонили из Мехико. Ночью привезут останки жертв авиакатастрофы. Я должен опознать одного человека. Это необходимо сделать срочно». «Разве была катастрофа?» «Вчера. В ней погиб мой друг». «Это ужасно. Примите мое искреннее соболезнование», – сеньор Крукс. «И много людей погибло. Человек тридцать. Ого!» «Значит, вам предстоит узнать среди тридцати изуродованных трупов тело вашего друга?» «По-видимому», — сказал Крукс, и лицо его страдальчески скривилось. «У вашего друга, конечно, остались родственники. Наверное, и они прибудут. Не знаю. У него есть сын, но...» «Они не ладили, да?» Крукс долго молчал, потом пробормотал чуть слышно. «Они никогда не жили вместе». «Понятия не имею, где сейчас может находиться Цезарь». Он не оставался подолгу на одном месте. Около года назад жил на Цейлоне, потом в Маниле. Он увлекся буддизмом. «Его звали Цезарем?» — уточнил Стив. «Кого?» — стрепенулся Крукс, словно пробуждаясь. «Ну, сына, конечно». «Ах, сына! А откуда вам это известно?» «Вы сами только что сказали, и что он живет в Маниле. Разве?» «Это бессонная ночь, сеньор. Вероятно, я задремал. Выбросьте все это из головы. Как вам будет угодно», – обиженно сказал Стив, отодвигаясь в угол кабины. Некоторое время они ехали молча. Потом Крукс тяжело вздохнул. Стив счел это добрым знаком и снова стал клониться в сторону адвоката. Когда Крукс его легонько отодвинул, Стив встрепенулся, открыл глаза и попросил разрешения закурить. — Пожалуйста, — сказал Крукс, указывая на пепельницу. Стив закурил сигарету, затянулся несколько раз и, наклонившись к самому уху адвоката, сказал. — Такова жизнь, сеньор. Никто не знает своего часа. Он был богатым человеком. — Кто? — вздрогнув, спросил Крукс. — Ваш друг. — Да. — Теперь все достанется сыну? — Не знаю. Быть может. — Везет же людям, — заметил Стив, зевая. Крукс бросил на него быстрый взгляд, но не ответил и только отодвинулся немного. «А как звали вашего друга?» – продолжал Стив, сделав вид, что не замечает н е удовольствия адвоката. «Его звали?» – медленно начал Крукс. «Его звали?» «Ну вот мы и приехали!» – вдруг оживился он, когда машина, резко повернув, вырвалась из темной аллеи на ярко освещенную площадь перед приземистым зданием аэропорта. Благодарю вас, сеньора Спиноза, что взяли на себя труд проводить меня в столь неудобное время. Нет-нет, не трудитесь выходить. Мой самолет через несколько минут. Я прямо пойду на посадку, а он, Крукс указал на шофера, сейчас отвезет вас обратно в Континенталь. Я скажу ему, прощайте, сеньора Спиноза, рад был познакомиться с вами». Адвокат торопливо выбрался из машины. и сопровождаемый мрачным, темнолицым шофером исчез за стеклянной дверью аэровокзала. «Чем-то я насторожил его», — обеспокоенно подумал Стив. «Не нужно было столько вопросов. В этой игре нельзя ошибаться. Теперь придется рисковать. Другого выхода у меня нет сейчас». Но если этот его шофер с кулаками боксера, тяжеловеса и мордой бывалого каторожника благополучно доставит меня в континенталь, мои опасения преждевременны». Стив переложил пистолет из кобуры на левом боку в правый карман пиджака. Засунув руки в карманы, он устроился поудобнее на широком сидении и сделал вид, что дремлет. Через 40 минут молчаливый шофер Крукса без всяких приключений доставил его в Континенталь. Очутившись в своих апартаментах, Стив облегченно вздохнул. Пока его авантюра развивалась успешно. Он бросил взгляд на часы. 5 я т утра. Значит, в Лос-Анджелесе 4 Звонить с е ч а с Мэй было бы жестоко. Стив быстро разделся, нырнул в постель и через мгновение спал крепким сном. Проснувшись около полудня, Стив прежде всего позвонил и попросил принести завтрак и утренние газеты. За кофе он быстро проглядел заголовки. Подробности трагедии в д а л а с е отодвинули на дальний план все прочие новости. О катастрофе самолета под Мехико с о о б щ а л а с ь очень скупо. Имя фигуран Кайна было упомянуто лишь в одной заметке со ссылкой на California Times. О том, что с а м о л е т принадлежал Цезарю ф и г у р а Нкайну, ни одна из мексиканских газет вообще не упоминала. Старик будет доволен, подумал Стив, откладывая газеты. А завтра они тут перепечатают мои подробные репортажи из Калифорния Таймс. Теперь надо было побыстрее связаться со стариком, выложить ему е щ е пару конфеток и известить о своих намерениях. а заодно отправить ненужное больше кардинальское облачение Бену. В отеле за Стивом уже могло быть установлено наблюдение. Не исключено, что в его отсутствии кто-нибудь заглянет в чемодан. В этом случае кардинальская мантия могла сослужить дурную службу. Стив быстро сложил все предметы своего кардинальского облачения, завернул их в черную сутану, которая так и не понадобилась. Вложил сверток в пластиковый пакет и запихнул пакет в репортерскую сумку. В белом костюме и в белых туфлях с сумкой через плечо он спустился в холл Континенталя и вышел на набережную. Солнце пряталось за облаками, но неподвижный воздух был горяч и влажен. Рубашка на спине сразу взмокла от пота. Отойдя от Континенталя на несколько кварталов, Стив свернул с набережной в город. На маленькой площадке с треугольным сквером взял первое попавшееся на глаза такси и приказал вести себя наверх в район, который назывался в и с т а а л е г р и Это была восточная окраина Акапулька, населенная главным образом служащими, которые работали в шикарных отелях, расположенных у океана. Заметив по пути небольшое почтовое отделение, Стив велел остановиться. Расплатился и отпустил водителя, явно разочарованного, что рейс оказался коротким. Когда такси уехало, Стив зашел на почту и попросил девушку, которая скучала за с т е к л я н н ы е перегородкой, принять посылку в Лос-Анджелес. Не говоря ни слова, девушка запаковала врученный ей Стивом пластиковый пакет. Стив вписал формуляр адрес Бена «Девушка вес и цену пересылки». И через несколько минут Стив уже шагал по крутой улице вниз к морю, помахивая опустевшей сумкой. На Приморском бульваре он отыскал междугородный телефон-автомат, зашел в стеклянную будочку, набрал код Лос-Анджелеса и номер телефона старика и стал ждать. В будке было ужасно душно. Стив распахнул Настеж ь дверь, чтобы хоть немного освежиться. Довольно долго его не соединяли. Но, наконец, трубки щелкнуло, и послышался знакомый голос мисс Перш. По быстроте, с какой мисс Перш связала его с главным, Стив понял, насколько выросли за последние сутки его акции. «Привет, Стив!» – закрепела трубка. – Есть что-нибудь новое? – Да. Мне надо лететь в Юго-Восточную Азию немедленно. – Ты не ошибаешься? – Нет. Но, вероятно, на этом дело не кончится. в трубке послышался кашель. А что еще нового? Утром некий Феликс Крукс, нью-йоркский адвокат, должен был опознать в Мехико останки нашего друга. Ну и как? Сообщите, что опознал с большим трудом. Хм, хм. Но точно ты не знаешь? Не знаю. Крукс вылетел отсюда в Мехико минувшей ночью. Я провожал его до аэропорта. Надеюсь, н и как? Конечно, как свой дядя. Ладно, а что пишут мексиканские газеты? Ничего нового, есть ссылки на нас. Превосходно, что еще? Подбросьте читателям намек, что последнее время дела нашего друга шли не очень важно, что он несколько раз менял завещание, что одному из вероятных наследников грозит опасность не дожить до получения наследства. Вы меня поняли, шеф? Понял, но этот фарш надо подать аккуратно, сынок. «Разумеется. Самое лучшее, если котлету сделаете вы сами, шеф». «Хм. Думаешь, у меня только это сейчас в голове?» «Думаю, что да. Остальное мелочь по сравнению с тем, что еще можно раскопать. И последнее, шеф. Имеет смысл намекнуть нашим читателям, что два вчерашних события могут быть связаны. Вы меня поняли?» На этот раз трубка замолкла надолго. Не слышно было даже кашля. Стив терпеливо ждал. «Ну, ты вот что!» — послышалось наконец в т р у б к и т ы давай и лети с Богом, куда задумал. Деньги нужны?» «Конечно». «Куда п е р е в е с т и «В Манилу. Я там буду завтра». «Ладно, звони мне в любое время». «Окей». Стив вышел из телефонной будки. Поблизости никого не было видно. Зеленоватые волны чуть плескали в каменные плиты низкой набережной. Яхты с разноцветными парусами лениво разрезали фиолетово-бирюзовую гладь бухты. Подошла старая индианка. За ее подол держалась маленькая, оборванная, черноволосая девочка с голубыми глазами. Старуха протянула руку, прося милостыню. Стив дал ей пятидолларовую бумажку. Старуха схватила деньги, поднесла к глазам. Со страхом взглянула на Стива, очевидно не веря, что это ей. «Бери, бери!» сказал Стив по-испански. «Купишь ей платье?» Он указал на девочку. Малышка спряталась за подол старухи. Выглянув из-за своего укрытия, она пролепетала что-то и улыбнулась Стиву. «Что ты сказала?» спросил он, наклоняясь. Девочка снова спряталась. «Она благодарит сеньора!» п р о х р и п е л а старуха. «Мы с ней вдвоем остались. Ее родные умерли от эпидемии. Все в наших деревнях умерли». «А когда случилась эпидемия?» «Летом, сеньор». «Вы оттуда? С гор?» Стив указал на восток. «Мы не здешние, из Гватемалы». «Что же вы думаете делать?» Старуха безучастно потрясла головой. «Не знаю, сеньор. Никто не хочет брать меня на работу». «Сколько тебе лет?» т 30 сеньор, а ей 4 Стив стиснул зубы, а задача напотер лоб. «Надо было что-то предпринять. Но что?» Времени у него почти не оставалось. Он сунул женщине и еще несколько зеленых бумажек. Она молча глядела на деньги непонимающим взглядом. «Посиди тут в тени под этим деревом», — сказал Стив. «Купи что-нибудь поесть ей и себе, и подожди меня здесь. Я скоро вернусь». Папа д ж у л и а н а дал ему телефон одного парня в Акапулько по имени Гаэтана. Кто-то из их семейки. Во всяком случае, надо попробовать. н ну, о а если она сбежит, пока он будет звонить по телефону, значит наврала. Тогда можно выбросить все это из головы». Стив вернулся к телефонной будке. Нашел нужный номер. Принялся звонить. Телефон ответил не сразу, но Гаэтана на месте не оказалось. Стив уже собрался повесить трубку, но тут его осенило, и он сослался на папу Джулиана. Это сработало как пароль. Немедленно отыскался Гаэтана. которому Стив объяснил, в чем дело. Гаэтана, не раздумывая долго, согласился тотчас приехать и забрать женщину с девочкой. «Дело для нее найдется», – заверил он Стива. Стив объяснил, где его искать, и вернулся на набережную. Женщину он нашел на том самом месте, где оставил ее. Девочка спала у нее на коленях. Видимо, женщина так никуда и не уходила. Деньги, которые дал ей Стив, она продолжала держать в руке. «Ну что же ты», — сказал Стив, — «так ничего и не купила ей». Женщина молча протянула ему деньги. Он отрицательно покачал головой. «Нет-нет, это тебе и ей». Она тяжело вздохнула и отвела глаза. Осторожно отогнала муху от лица спящей девочки. «Кто она тебе?» — спросил Стив. «Никто. Она из другой деревни. Мои умерли». «Ты куришь?» «Нет, сеньор». Стив присел на чугунную тумбу. которой крепили яхты закурил как же вы добрались сюда пешком через городы сеньор невдалеке на бульваре остановился потертый старенький вилис л из него выпрыгнул худой рыжий парень в черных бархатных штанах с серебряной с бахромой и полосатой матросской р у б а х е оглянувшись он направился прямо к стиву г а й т а н а коротко представился он и протянул стиву крепкую жилистую руку стив роулем — Рад познакомиться. Друзья папы Джулиана — наши друзья. — А это они. Стив указал на женщину с девочкой. — Ты ведь хочешь работать, не так ли? — обратился он к женщине. — Да, сеньор, — ответила она чуть слышно. — Поезжай с ним, будет работа, все будет хорошо. — Спасибо, да хранят вас боги, сеньор. Женщина встала и со спящей девочкой на руках направилась к машине. — Как тебя зовут? — крикнул ей вслед Стив. Она обернулась. «Марианна! А ее Мариэля!» «Спасибо, Гаэтана!» — сказал Стив. «Вы сильно выручили меня. Не обижайте девочку!» Парень тряхнул рыжей головой. «Зачем обижать? Мы бедных людей не обижаем. Где вы нашли их?» «Здесь, на набережной!» й а протянул он. «Ну понятно. Чао, сеньор! Если что понадобится, звоните!» Он помог женщине залезть в машину. Сел сам. Дверца захлопнулась, и через мгновение Виллис исчез за стеной цветущих олеандров. Стив окинул взглядом искрящуюся солнечными бликами бухту с косыми парусами яхт, ряды небоскребов на противоположном берегу, разноцветные киоски, выстроившиеся вдоль бульвара и набитые всякой всячиной, и, повернувшись на каблуках, зашагал к континенталю. По дороге его внимания несколько раз привлекали оборванные дети, тянувшие к нему худые грязные ладони. Стив раздал им всю мелочь, которую нашел в карманах. Когда он подходил к отелю, он уже не сомневался, что совершил вчера вечером грубую ошибку. Следовало наказать Феликса Крукса не двадцатью, а по меньшей мере двумястами тысячами долларов в пользу бездомных детей Латинской Америки. У подъезда Континенталя перед центральным входом Стив увидел знакомую машину. Тот самый шикарный лимузин, на котором минувшей ночью провожал Феликса Крукса в аэропорт Акапульке. Не означало ли это, что адвокат возвратился из Мехико? Встреча с Круксом сейчас не устраивала Стива. Однако миновать Континенталь было невозможно. Стив шагнул в кондиционированный сумрак Холла. просторное помещение на этот раз было почти пусто возле стойки высокий худощавый старик в строгом черном костюме разговаривал с партье а у лифтов видимо поджидая кого-то стоял вчерашний шофер с лицом бывалого к а т о р ж н и к а без сомнения он узнал стива но не подал вида стив направился к стойке старик в черном окинул его равнодушным взглядом и отвернувшись приказал шоферу поезжайте наверх полшер «Возьмите мой чемодан, мы сейчас выезжаем». Шофер исчез в лифте. «Куда прикажете переслать счет, сеньор Пенки?» спросил портье. «Все оплатит мистер Крукс, когда вернется», воршливо ответил старик. «Номер остается за ним. Разве он не предупредил?» «Мне неизвестно об этом, сеньор. Он должен вернуться сегодня вечером или завтра». «Хорошо, сеньор. А это вам. Возьмите». Старик протянул партье зеленую купюру. «Покорно благодарю, сеньор». Старик отошел от стойки. Стив взял у партье расписание Тихоокеанских авиарейсов, пробежал его глазами и попросил заказать билет на вечерний рейс в Манилу. «Сеньор уже покидает нас?» удивился партье. «Срочные дела. Просим не забывать нас в следующий приезд». При входе в лифт Стив снова столкнулся с водителем лимузина. Тот вышел из лифта навстречу Стиву с небольшим чемоданом в руке. Приглядевшись, Стив понял, почему красно-коричневое лицо этого человека производило отталкивающее впечатление. Щеки, лоб и подбородок покрывали рубцы и шрамы. Один из шрамов, самый отчетливый, начинался на правой щеке. пересекал наискось нос и кончался на виске под левой бровью. Стиву показалось, что по лицу шофера скользнула усмешка. «Пенки, Пенки!» – думал Стив, поднимаясь в лифте. «Интересно, что у него общего с Круксом? Тоже кто-то из людей фигуран Каина. Жаль, что болтун-адвокат не упомянул вчера о нем. Однако времени на выяснение у него не оставалось. Надо было спешить». Иначе он может опоздать, и тогда вся авантюра, начавшаяся так успешно, сгорала на корню. В лучшем случае это означало бы, что все надо начинать сначала, в худшем же. Но о втором варианте Стив предпочитал сейчас не думать.